«Ключевые заметки», — говорит Стив Джонс. Давайте посмотрим в органайзере на страницу справа, где написано «Ежедневные заметки или события за день». Эта рубрика не предназначена для развернутых записей, ваших договоренностей или предложений других людей. Она не для запланированных бесед. Здесь должны делаться только ключевые заметки. Рассмотрим один пример, демонстрирующий достоинство этой рубрики. А достоинство состоит не в том, чтобы записать информацию, а в том, чтобы ни о чём не забыть и легко найти эти сведения, как только они понадобятся. Всякий раз, когда мы записываем что-то, существует опасность, что в нужный момент мы это не найдём или вообще забудем о своём намерении. Сейчас я покажу вам маленький фокус. Этот приём мне очень помогает. Если вы будете им пользоваться, вы никогда не потеряете никакой информации, и в нужный момент она всегда будет под рукой. Показать вам этот трюк? Хорошо, минутку. Пункт первый. Том Грин. Когда вы что-то пишете на странице, предназначенной для ежедневных заметок, советуем нумеровать свои записи. Под номером 1 я записал телефонный разговор с Томом Грином. Мы договорились встретиться с Томом 8 января в его офисе с 9 до 11 часов утра. Том дал мне адрес и рассказал, как к нему добраться. Я там никогда не был. Он также просил меня пригласить на встречу Джейн и принести черновик отчета. После того, как мы договорились, я записал все это, чтобы не забыть. Мы проговорили минут пять, но для меня важна только эта информация. Когда она мне понадобится? Конечно, 8 января, а может быть и раньше. А уже в день встречи определённо. Встреча намечена на 8 января, а запись делается на странице от 3 декабря. Но мне не нужно ни переносить её куда-либо, ни запоминать. На самом деле я могу её даже забыть. Но 8 января происходит то, что намечено. Фантастика. Хотите узнать, как работает этот приём? Конечно. Хорошо, я научу вас. Если вы договариваетесь с кем-то или кто-то договаривается с вами, то есть два типа обязательств. Вы должны куда-то прибыть или вы должны что-то сделать. Я делаю в органайзере пометки и о том, и о другом. Рассмотрим сначала договоренность о встрече в определенном месте. Я договорился с Томом Грином быть у него в офисе 8 января в 9 утра. Первое, что я сделаю, это открываю свой календарь на странице января. Здесь 8 числа я помещу время с 9 до 11 часов. Рядом вы можете написать всё, что вам нравится. Том, встреча — это не важно. Важно, что вы отметили временные рамки вашей встречи. Такая запись не должна содержать все необходимые информации. Однако хитрость всё же есть. Я должен или помнить обо всех подробностях встречи, или суметь их найти. Чтобы найти эти сведения, можно использовать команду «перейти». Я должен отметить для себя, куда переходить. И у меня помечено «12-3-1». Это означает, что я хочу найти первую запись, сделанную в третий день двенадцатого месяца. Как только я вижу такую инструкцию, я быстро открываю страницу 3 декабря и нахожу на ней пункт 1. Там записаны все подробности встречи. Действуя таким образом, вы ничего не забудете, ведь вы обеспечили себя ориентирами. Вы можете задать вопрос. Как быть, если встреча была назначена 3 месяца назад, и в моем органайзере уже нет странички от 3 декабря? Помните, когда мы начинали знакомство с органайзером, я рассказывал о рубриках «Прошедший месяц», «Текущий месяц» и «Следующий месяц». Прошло несколько месяцев. Сегодня 8 марта. У меня назначена встреча, и я просматриваю страницу на сегодня. Где искать страницу от 3 декабря? В вашем архиве. Как вам кажется, где он находится? Правильно, там, где вы составляете свои планы. Если вы планируете время в офисе, то эта папка должна лежать на вашем столе. Есть и другие возможности. Если вы раскроете наш каталог на 16 странице, то увидите некоторые образцы. Их можно брать с собой и носить повсюду. Это несколько непривычно, но... Итак, сегодня 8 марта. Когда я последний раз видел страницу, помеченную 3 декабря? В январе. Может быть, позже? Да. Когда я составлял планы на текущую неделю и на отдельные дни. Я видел эту страницу, когда планировал дела на 8 марта. Что это ещё за Том? Как он попал в мой органайзер? Я сразу же достаю архив, нахожу страницу от 3 декабря и читаю пункт с 1. Этого мне достаточно. Вы можете скопировать запись из архива или сделать новую запись в органайзере. Не брать же с собой на встречу архив. Я никогда не вырываю страничку из архива, потому что можно забыть вложить материалы на прежнее место. Итак, мы вспомнили, где собирались быть. Кроме того, вы собирались пригласить на встречу Джин, но вы не будете дожидаться 8 января, чтобы сообщить ей об этом? Я бы предпочел поставить Джейн в известность как можно раньше. Сегодня не получится, потому что ее нет в офисе. Поэтому ее нужно будет предупредить завтра. Я нахожу в своем ежедневнике завтрашнюю страницу и делаю там запись. Пригласить Джейн. И опять простое примечание. 12.3.1. Во время беседы с ней я просто вернусь на страницу назад и зачитаю ей все, что нужно. Так можно поступать с любым предстоящим делом, с любой встречей. Точно так же можно работать с отчетом, если его еще нужно подготовить. Полезный прием? Хорошо, давайте остановимся на минутку на двух наших обязательствах и еще раз поброжняемся в работе с органайзером прямо сейчас. Вот ваше следующее обязательство. Это последнее обязательство сегодняшнего дня, которое мы запишем. Я уже просил вас заниматься планированием на протяжении последующих трех недель. Так вот, когда три недели пройдут, на следующий день я прошу вас написать мне письмо. Мне хочется знать. Как вы работали с пирамидой эффективности и как составляли свои планы? На бумаге или как-то иначе? Могут быть любые комбинации. Мне также интересно, как вы оцените свою работу? Что у вас получилось, что не получилось? Письмо можно отправить по электронной почте в компанию Franklin Covey на моё имя.